Похитить легко сказать, а еще легче исполнить, с раздражением воскликнул князь. С помощью этого можно исполнить все, если только человек не глуп, как пробка. Андрей Павлович выдвинул один из ящиков шифоньерки, у которой стоял, и стал кидать из него на письменный стол объемистые пачки крупных ассигнаций. Вот тебе средства и плата за услугу. «Надо подкупить окружающих княгиню и с помощью их украсть ребенка. Он продолжал бросать ассигнации. На столе их собралась внушительная кучка. «Собирайся и в дорогу, каждая минута дорога». Степан стоял как окаменелый. От вида этого богатства, лежавшего перед ним и отдаваемого в его бесконтрольное распоряжение, у него закружилась голова, Остановилось биение сердца. «Собирай же!» — крикнул князь хриплым голосом. «Ваше сиятельство так много?» «Это мало, сравнительно с услугой. Но если ты доволен, тем лучше. Но смотри, если ты меня обманешь, я отыщу тебя на дне морском и живого изрежу на столько же частей, сколько тут ассигнаций. Все исполни, что смогу. «Иначе возвращу деньги вашему сиятельству», — отвечал Сидорыч. «Тогда я убью тебя», — воскликнул князь. Степан собрал пачки, и скоро они исчезли в его объемистых карманах. Что же надо делать с ребенком, если удастся украсть его? «Надо его отдать в какое-нибудь бедное семейство на воспитание за хорошее вознаграждение». Я завещаю ему капитал, чтобы он мог жить безбедно, но главное, чтобы он никогда не узнал тайны своего рождения. Все это будет идти через твои руки. Мое имя не должно упоминаться. Об этом мы поговорим после. У нас будет впереди достаточно времени. Теперь же поезжай с Богом». «С Богом». Печальная улыбка появилась на его губах. Степан отправился к себе. Много он передумал за этот день и ночь, которую провел без сна. На другой день он уехал из Петербурга рано утром. Князь еще не просыпался. Он тоже провел бессонную ночь. Степан выехал из Петербурга на почтовых и, послушный приказанию своего барина, не жалел наводку ямщикам и потому несся, как принято было называть в то время, по-курьерски. Но ни быстрая езда, ни комфорт, который на средства князя мог позволить себе Сидорыч, не могли освободить его от тяжелых, навязчивых дум о страшном поручении, которое ему придется исполнить. Его доброе сердце не могло не понимать всей гнусности, затеянного им с дела. И ему то и дело мерещился во сне, и даже наяву, бедный, ни в чем не повинный ребенок, отнятый у родной матери и брошенный воле одного человека в совершенно другую обстановку, нежели та, которая принадлежит ему по праву рождения. Действительно ли, что ребенок незаконный? Имеет князь на это неопровержимые доказательства, или же это лишь простое подозрение, укрепленное злобными чувствами покинутого мужа? Такие или почти такие вопросы не давали покоя несчастному Степану ни тогда, когда он как вихрь несся по столбовым дорогам, ни тогда, когда он, утомленный бешеной ездой, отдыхал в отведенной ему лучшей станционной комнате. Что если князь отнимает у матери своего собственного ребенка? Что если он его осуждает из пустого подозрения на низкую долю? Тогда ведь поступок его Степана является еще более чудовищным. Тогда ведь это такой грех, которому нет и не может быть прощения. Холодный пот выступал на лбу верного слуги и сообщника князя Андрея Павловича Святозарова. С другой стороны, Степану был дорог князь Андрей Павлович. Он любил его не только как своего барина, а как товарища детства, друга, родного человека. Для него он готов был на все. Он обещал оправдать его доверие и оправдает его, хотя бы за это ему пришлось поплатиться гиеной огненной. Но кроме этой гиены, которая в уме Степана стала представляться для него неизбежной, но с которой он в силу своей любви к князю почти примирился, есть и другой суд, суд земной. Суд более близкий, суд, который будет вместе с тем означать, что поручение им не исполнено, так как если он будет уличен в краже ребенка, права последнего будут восстановлены. А этого именно и не надо. Ребенок должен исчезнуть бесследно, навсегда. Как это сделать? Роковой вопрос вставал перед ним. Князь разрешил его указав на силу тех ассигнаций, которые зашиты у него Степана в нагруднике и кафтане. Но такая ли сила они? Степана начало брать сомнения. Ведь не будет же княгиня молчать и бездействовать, когда у ней украдут только что рожденного ею ребенка. Ведь у ней есть тоже такая же сила, которую носит на себе Степан, даже быть может и большая. Значит, Чья еще возьмет? подозренных, окружающих княгиню, арестуют, начнут от них допытываться истины и, быть может, даже, наверное, допытаются. Конец обнаруженной нити доведет до него Степана и до самого князя. А таким делам и сама государыня не потачится, не посмотрит на сиятельное имя, а упечет туда, куда макары телят не гоняет. Волосы становились дыбом под шапкой несчастного Степана. В таких тяжелых думах он проехал всю дорогу и достиг, наконец, села Чижова, лежавшего в нескольких верстах от Смоленска и в двух верстах от имения княгини Светозаровой.